В силу того, что мы являемся работающими, страждущими и водеющими языком созданиями, в ходе процесса именуемого историей мы демонстрируем способность преобразовывать условия своего существования, а занимаясь этим, мы в то же самое время производим изменения в самих себе. Иными словами, изменения вовсе не противоречат человеческой природе, и они возможны до тех пор, пока мы остаемся созидательными, внутренне подвижными и недостывшими существами. А вот, скажем, для енотов это неверно. В силу особенностей строения своего материального тела они не могут иметь истории. Равным образом еноты не могут иметь политических учреждений, если только им... не удается хитаумно их скрывать. Нет причин опасаться, что однажды они могут взять власть над нами, даже если бы они могли справляться с этой работой гораздо лучше наших нынешних руководителей. Насколько мы знаем, еноты не могут быть социал-демократами или ультранационалистами, тогда как человеческие существа – по самой своей сути, являются политическими животными. И не только потому, что живут в обществе себе подобных, но прежде всего потому, что они нуждаются в определенной системе регулирования своей материальной жизни. Им также необходима та или иная система регулирования их половых отношений. Одна из причин этого состоит в том, что без такой регуляции сексуальные стремления также могут становиться социально разрушительными. Весь страсть обращает мало внимания на социальные различия, и в том числе поэтому человеческие существа нуждаются во внешних регуляторах. Способ, которым они воспроизводят свое материальное бытие, настолько неотделим от эксплуатации и неравенства, что сдерживание вытекающих из этого конфликтов становится невозможным без системы политической власти. Следует также ожидать, что человеческие животные будут использованы, использовать те или иные способы символического представления самим себе всех этих явлений, независимо от того, будем ли мы называть это искусством, мифами или идеологией. Согласно Максу, наша материальная природа обеспечивает нам определенный потенциал и способности. При этом мы вполне всего проявляем свою человеческую сущность именно тогда, когда можем свободно заниматься реализацией этих способностей в качестве самоцели, а не ради каких-либо чисто утилитарных задач. Проявления нашего потенциала и способностей всегда являются исторически конкретными, но их основой являются наши тела, и потому некоторые из них, из этих способностей, очень мало меняются от одной человеческой культуры к другой. Два представителя полностью различных культур, не говорящие на языке друг друга, Тем не менее, могут легко наладить взаимодействие в практических задачах. Это происходит потому, что присущие их физическим телам особые индивидуальные сочетания ожиданий, предположений и уровня понимания имеют общее происхождение. Все человеческие культуры знают печаль и восток, труд и сексуальность, дружбу и вражду. угнетение и несправедливость, болезни и смерть, подражание и искусство. Хотя стили трактовки этих предметов подчас действительно оказываются весьма-весьма различными. Умирать в Мадрасе это не то же самое, что прощаться с жизнью в Манчестере. Но в любом случае мы умираем. Сам Макс писал в «Экономическое философских рукописях, что человек, как предметное, чувственное существо, есть страдающее существо. А так как это существо ощущает свое страдание, то оно есть существо, обладающее страстью. Смерть, на его взгляд, это жестокая победа рода над определенным индивидом. В «Капитале» он пишет, что если для мужчин и женщин при свободном найме, их смерти оказываются преждевременными, а жизни короче, чем они должны быть, то это происходит из-за уничтожающего чрезмерного труда и дополняющих его несчастных случаев, травм и болезней. Коммунизм можно рассматривать как конец чрезмерного труда, однако поверить, будто Макс предполагал социальный строй, Без несчастных случаев, травм и болезней столь же трудно, как и в то, что мог допускать отсутствие в нем смерти. Если вы не разделяете мнение о стой фундаментальной человеческой общности, то социалистическое видение глобальной кооперации может показаться бесперспективным. В первом томе «Капитала» Макс говорит о необходимости знать, какова человеческая природа вообще и как она модифицируется в каждую историческую исторически данную эпоху. Есть масса свидетельств того, что люди мало меняются на протяжении истории, факт, который постмодернизм отрицает либо отбрасывает как заурядную мелочь. Делается это отчасти потому, что данному течению Вообще свойственно суеверное предубеждение против природы и биологии, а отчасти потому, что оно склонно рассматривать любые изменения как позитивные, а всякое постоянство как негативное. Следуя этому последнему тезису, постмодернизм и приходит к поддержке капиталистической модернизации во всех ее проявлениях, тогда как истина, тоже слишком банальное, чтобы заслуживать признания интеллектуалов, состоит в том, что некоторые изменения являются катастрофическими, а некоторые виды постоянства глубоко желательными. К примеру, было бы крайне досадным, если бы все французские виноградники оказались завтра сожжены. Также, как было бы весьма прискорбным, если бы Несексистское общество существовало лишь три недели. Социалисты часто говорят об угнетении, несправедливости эксплуатации. Однако поистине все человечество уже давно знает, что мы никогда не сможем строго и бесспорно определить, что же стоит за этими понятиями. Вместо этого Они просто выступают перед нами как некие естественные и неотъемлемые условия жизни. Мы даже можем не вводить для них специальных наименований. Чтобы рассматривать некоторые отношения как эксплуататорские, вам необходимо иметь определенное представление о том, как должны выглядеть неэксплуататорские отношения. А чтобы получить его, вам не требуется апеллировать к идее человеческой природы – а достаточно обратиться к анализу исторических факторов. Вместе с тем подставляется померным утверждение, что человеческая природа обладает рядом особенностей, которые в этом отношении оказывают определенное нормирующее и регулирующее воздействие. Например, все люди рождаются слишком рано. Долгое время после рождения Они не способны сами заботиться о себе и в силу этого нуждаются в продолжительном периоде ухода за собой. По мнению некоторых психоаналитиков, такой необычайно продолжительный опыт заботы играет столь же опустошительную роль в последующем функционировании нашей психики. Если бы новорожденные дети могли сразу встать и уйти, то удалось бы избежать огромного числа детских несчастий, и не только в том смысле, что не было бы орущих недоразумений, мешающих нам спать. И даже если получаемый ими уход ужасен, дети очень быстро усваивают определенные представления о том, что понимают под заботой другие люди. Это и есть один из механизмов, позволяющих им впоследствии определять, что некоторый жизненный строй, цинично равнодушен к людей. В этом смысле мы можем от состояния раннего рождения непосредственно переходить к политическим регуляторам. Потребности, имеющие первоочередное значение для нашего выживания и благополучия, такие как стремление быть сытым, согретым, иметь крышу над головой, веселиться в компании друзей, не быть порабощенным или оскобляемым и так далее. могут служить основой для политической критики в том плане, что любое общество, не обеспечивающее удовлетворение этих нужд, является, безусловно, неполноценным. Само собой разумеется, что в подобных обществах мы сможем найти и другие более частные или культурологические основания для претензий, но доказательства того, что в них попираются некоторые из наиболее фундаментальных требований нашей природы, будут иметь гораздо больше силы. Так что ошибаются те, кто думает, что идея человеческой природы годится лишь для оправдания статус-кво. Она вполне может действовать и как серьезный вызов существующему порядку. В своих ранних работах, таких как «Экономика философские рукописи 1844 года» Макс придерживался той в настоящее время малопопулярной точки зрения, что данные о строении и функционировании нас в качестве материальных организмов могут подсказать нам нечто важное относительно того, как мы должны жить. При такой постановке вопроса открывается возможность перейти от обсуждения человеческого тела к проблемам этики и политики. Если люди – суть самореализующиеся создания, то тогда им необходимо располагать свободой для воплощения своих стремлений и раскрытия своих возможностей. Но если они к тому же являются общественными животными, живущими среди других самореализующихся существ, то им надлежит заботиться о предотвращении бесчисленных и потенциально разрушительных конфликтов между подобными устремлениями.